Глава 2. Нет ничего приятнее в жаркий летний денек, чем сидеть под старым развесистым деревом, пить из глиняного кувшина холодный сидр и взирать на путников, которые тащатся в пыли по солнцепёку. Особенно если день уже клонится к вечеру, а путник, ведущий под узды усталую серую лошадь, на которую были навьючены на два тяжелых тюка, явно шел издалека, к примеру из Арсонга или Басгарда. Устал молец-то, сказал один из наблюдателей. Достойный всяческого уважения плотник. Небось подручный торговца. Не похож, боль на взгляд честный и простой, возразил его товарищ. По причине отсутствия постоянной работы и денег, питавшей к торговцам неприязнь. Плесни. За разливанием сидра они не обратили внимания, как парнишка с лошадью свернул на ведущую вверх по склону холма дорогу. Верха Треки шли кварталы домов по богаче. Жилось здесь ещё не знать, но уже и не мастеровой люд. Вместо двух-трёх деревьев, которые по обычаю высаживали у каждого дома, эти дома со стороны дороги имели полисадники, а за собой скрывали уютные зелёные сады. В меру богатства и числа их хозяев, одни сады были засажены полезными во всех отношениях яблонями и сливами, другие деревьями хоть и красивыми, но годными лишь на дрова. Сверяясь с листком бумаги, на котором магистр Шавель аккуратным вычерктом маршрут, Трикс дошёл до ветхого забора, покосившегося от старости и покрашенного давно облупившейся и посеревшей белой краской. Калитка была небрежно закрыта на щеколду, которую ничего не стоило открыть снаружи. Разросшиеся кусты и деревья почти полностью скрывали стоящий в глубине сада домик. Несмотря на явное запустение, стёкла в окнах были целы, а вольно растущие на клумбах цветы явно не знакомы с ножницами воришек, и не мудрено. По саду, хорошо заметной даже при дневном свете, порхал сторожевой огонек. Когда Трикс отпер калитку и вошел, огонек устремился к нему. Трикс остановился. Сторожевые огоньки вещь не слишком редкая, доступна и слабенькому магу, и состоятельному горожанину. При некоторой ловкости и силе хороший вор способен и обмануть огонек, и прихлопнуть. Некоторые предпочитают рукавицы из кожи саламандры, а некоторые ведро с водой. Но от мальчишек ворующих цветы в садах, или от мелких воришек, которые тянут все что плохо лежит, огоньки защищают неплохо. Огонек подлетел к Триксу, он был размером с крупный апельсин, такой же оранжевый, только не твердый, а просвечивающий, будь то из горящего воздуха. При некоторой фантазии в кружащихся бликах пламени можно было увидеть подобие лица. Я послан твоим хозяином, сказал Трикс. Вот знак его, вот перстень его, вот бумага с его подписью. Огонёк покрутился у протянутой руки Трикса. Большой палец мальчик держался поднятым. Это и был знак. На пальце болтался простенький серебряный перстень, а нарисованная магистром карта и содержала ту самую подпись, пышную, витиеватую. Удовлетворённый осмотром, Огонёк коснулся бумаги. Та вспыхнула и мгновенно рассыпалась пеплом в руках Трикса. Огонек разосветился ярче и унесся патрулировать сад. Некоторые маги поручали огонькам и иные функции, кроме охраны – показать дорогу, посветить в темноте. Но Щавель считал, что охранник, занимающийся другими делами – это не кудышный охранник. Трикс завел в калитку лошадь, провел по посыпанным песком дорожке в конюшню. Вздохнул и стал разгружать тюки. Работа ученика-мага, это как мы уже говорили, на 90% переноска тяжести, мытье и прочая работа по хозяйству. Только через час, когда солнце уже начало клониться к закату, усталая лошадь была почищена и накормлена. Тюки разобраны и занесены в дом. Вылив из бочки у крыльца за стоявую дождевую воду, Трикс натаскал свежий. В саду был свой колодец. Восхитительная роскошь. Занес в дом дорожную куртку и строго велел на грудному карману «Не подглядывай», после чего разделся и вымылся сам. Благодаря Родиону его гардероб стал побогаче, так что он надел чистую рубашку и штаны, посмотрел на себя в маленькое зеркальце в передней и счел результат сносным. Нельзя сказать, что за неделю, прошедшую с тех пор как он превратился в беглеца и изгоя, Трик сильно вырос. Нельзя даже сказать, что он вырос не сильно. Но вот глаза стали серьёзнее, губы жёстче. Это по-прежнему был мальчик, но уже не мальчик из дворца. Входя в Дивон, Трикс был абсолютно уверен, что добравшись до домика щавеля, немедленно упадёт в кровать и уснёт. Ну, разве что поужинает захваченными с собой яблоками и хлебом. И всё. Но вымывшись и переодевшись, он вдруг осознал, что силы вернулись к нему, и он вовсе не хочет спать. Хочется погулять, посмотреть на город. Он посмотрел на куртку, хранившую обиженное молчание, и со вздохом набросил ее на плечи. В кармане что-то завозилось. «Присматривай тут», – строго велел Трикс сторожевого огоньку, запирая за собой калитку. «Я скоро вернусь». Огонек в наставлениях не нуждался, а возвращение или невозвращение Трикса было ему абсолютно безразлично. Но на вечереющей тихой улице в старом разросшемся саду очень хотелось хоть с кем-то поговорить. А фею Аннет Трикс по возможности старался игнорировать. Трикс вышел за ворот и осмотрелся. Он уже понял, что эта окраинная улица на склоне холма когда-то была застроена загородными домами, где жили либо наездами, утомившись от городской суеты, либо во время кратких визитов из других городов и сел. Потому из дома здесь были небольшие, большей частью сейчас не жилые, только кое-где патрулировали сторожевые огоньки, и людей здесь не наблюдалось. Сейчас улица уже вырасла в город, стала простой окраинной улицей. Но тут всё равно было тихо. Можно было пойти вниз к реке, где на шумных набережных всё ночь флонировал народ, предлагали еду и выпивку мелкие торговцы, а фокусники и акробаты пытались заработать на постой. Можно было двинуться вверх по тёмной улице, где лишь на редких перекрёстках горели фонари. В принципе, таким образом трикс поднимался к самым богатым кварталам города, возможно, даже к княжескому дворцу. Но можно, конечно, было и вернуться и всё-таки лечь спать. В доме Трикс нашёл несколько вполне приличных свечных игорков и две книги: "Энциклопедия заблуждений начинающего мага" и "Хроники княжества Дила". Трикс подумал, наклонив голову. "Анет, милый?" Фея мгновенно высунула личико из кармана. "Хочешь, чтобы я потанцевала?" Луна ещё не взошла. Если она и сердилась на Трикса за то, что всю дорогу провела в его кармане, то ничуть этого не показывала. — Я вот размышляю, куда пойти. На набережную, вверх, или в доме остаться. С тобой, Трикс, везде хорошо. — Да мне бы совет. Фея наморщила лобик и посмотрела вниз по улице. — Там весело, — сказала она. — Ты сможешь купить себе горячий пирожок с повидлом или пончики с сахарной патокой. — Тебе надо хорошо кушать, Трикс. Ты ведь растешь. Трикс поморщился от такой заботливости. Но упоминание пирожков и пончиков действительно было серьёзным аргументом. В дело не все становились сладкоежками. Так или вероятно были наложены при его строительстве чары. "Хорошо, пойдём вниз", сказал мальчик. "Только ты не высовывайся. Никто пока не должен знать, что я волшебник. А то будут мне такие пирожки". Буд Трик старше и опытнее, он бы вспомнил народную присказку: Выслушай фея внимательно и сделай всё наоборот. Ах, какие удивительные приключения ожидали его! Отправся он вверх по улице волшебной, сказочной, достойной пера великих сказателей древности. Но он пошёл вниз. И мы уже никогда не узнаем, почему визирь Самаршана повелел отрубить голову своей любимой наложнице. Кто такой Багир великодушный и чем знаменит алмаз среди точения? Быть может, кто-то другой однажды расскажет эту историю. Я живу в Москве и готовлюсь к написанию пережков и пончиков. Трикс спустился к самой реке. Улица постепенно становилась всё более оживлённой. На лужайках, за полисадниками, пили реали закувшином вина или сидра благовоспитанные граждане. Перед заборами резвились их отпрыски, играли в множечки, мячики, шарики, камешки, палочки. Сыпани песочек и раскуй кандалы. Трикс, как подобает взрослому и серьёзному человеку, прошёл мимо детской возни. со снисходительной улыбкой. Лишь один раз не удержался и ловко отбив выскочившие ему под ноги тяжёлый каучуковый мяч. Набережная начиналась маленькой площадью, посреди которой высился бронзовый монумент. Обнажённое юнное дева с распущенными волосами сидела на статной лошади. Руки дева простёрла перед собой, а на губах её играла улыбка, заставляющая подозревать, что распущены были не только волосы, но и их обладательница. Уже догадываешься, что за памятник перед ним? Трикс обошёл постамент и прочёл: Благородной и великодушной княгине Кадиве, от благодарных и восхищённых горожан. Княгиня Кадива прославилась в Дивали лет 50 назад. Ныне здравствующий, ну ещё не правивший по малолетству Тиани, она приходилась родной бабушкой. Возвышение княгини, до той поры не слишком-то известной, произошло после того, как её муж, правищий князь решил повысить налоги на соль, сахар и спички. Народ возмущался и грозил бунтом. Князь на попятное идти не хотел. Когда же и княгиня стала молить супруга прислушаться к голосу народа. Он, будучи изрядно навеселе, ответил: "Проедешь по набережной голой, отменю налог